и хит-парады в поп-музыке. Ежегодно в мире проводятся сотни фестивалей и конкурсов, выявляющих лучших из лучших. Самым авторитетным конкурсом мировой поп-музыки является премия Grammy Awards. Параллельно существует множество различных наград, среди которых одними из самых престижных считаются American Music Awards, World Music Awards, MTV Video Music Awards. Поп-музыка представлена также на ежегодном конкурсе «Евровидение». Для измерения или накрутки популярности той или иной песни составляются уже известные нам хит-парады и чарты, скроенные по образу и подобию самого крупного национального музыкального списка в мире. Billboard Hot 100. США. Например, в Великобритании это UK Single Chart и UK Albums Chart одновременно. При составлении сотни Billboard учитываются продажи музыкальных дисков, популярность песен на радиостанциях и продажи, осуществляемые через интернет.